Глава тридцать вторая. Отпусти руку! Зашипела я, едва мы вышли из портального круга. За ручки держаться было не обязательно, но при переходе на дальние расстояния одновременно более одного человека был шанс приземлиться кучей малой. И хорошо, если ты окажешься сверху, а вот если на тебя плюхнется 90-килограммовый парень с дорожной сумкой перевес, незабываемое ощущение, внушительный лекарский счет гарантированы. Потеряешься. Мне что, пять лет? возмутилась я. Пять с половинкой. Улыбнулся Норен такой безоруживающей, широкой улыбкой, что я растерялась. Этот наглый ледяной маг воспользовался моей растерянностью и, не выпуская мои руки, повалок куда-то по еще пустым утренним улочкам города. Город, кстати, был теплым, южным, и к моим мечтам о морском побережье не имел никакого отношения. Называлось местечко «Магические воды». Оно вообще было ближе к той категории курортных городков, где на одного туриста приходится три лекаря и сотни целительных скважин. Каждая, естественно, особенно и за отдельную плату. «Напомни, почему мы приехали сюда, а не в Монтикленд?» — спросила я, рассматривая одинаковые и аккуратные домики. «У Монтикленда на гербе города Монтикора а здесь какая-то тар для питья вод». «Ну, по двум причинам», — охотно начал пояснять Маркус. «Первая здесь отличная библиотека, досталась наследство от местной академии». Никогда не слышала об Академии в магических водах. И это вторая причина. Академия была зоологическая, профилировалась по магическим сущностям. Оно, собранное студиозусами бестиарии, периодически удирал и терроризировал местных жителей. В конце концов, это всем надоело. Академию перевезли в дремучие леса. Там сейчас Зверотаун вырос. А здесь остались библиотека и прекрасный курорт. — А библиотеку почему не увезли? — удивилась я. Маркус хмыкнул. Уезжали очень быстро, можно сказать, в попыхах. <своспомнила> Вспомнила я эту историю. Пока мы беседовали, Норан провел меня через несколько улиц, и мы вышли к красивой площади с поющим фонтаном в центре. Он действительно очень миленько пел. Наверняка маквады потрудился или вообще живет недалеко. Я с любопытством рассматривала красивое четырехэтажное здание с колоннами и лепниной и вывеской "Гостиничный комплекс Ауфа". Когда Норан подергал меня за рукав, жить будем тут и указал на небольшое двухэтажное каменное строение, симпатичное, за ажурным кованым заборчиком с небольшим ухоженным садом. Вроде бы все было хорошо в этом домике, но было что-то подозрительное, хотя я никак не могла понять, что. «Миленько!» — прокомментировала я, рассматривая домик. «А как называется это гостиница?» «Это не гостиница», — невозмутимо ответил Нурлан. «Это мой личный летний домик».